Короткие рассказы для детей. История семьдесят четвертая. Я веровал и потому говорил. Я сильно сокрушён. Псалом сто Стих 1. Яган и тако хорошо спали в эту ночь. Дрозды уже пели свою утреннюю песню, когда они, наконец, проснулись. Мальчик обнял своего четвероногого друга, как вдруг рядом с синовалом послышались шаги и скрип колес. Иоган быстро сложил руки для молитвы. «Дорогой Господь, сохрани нас от несчастья и новых опасностей. Помоги нам и сейчас». Кто-то открыл замок, и дверь со скрипом отворилась. Пожилой мужчина в грязной старой шляпе заглянул в избушку. У него были злые колючие глаза, длинный нос и кривой рот, в котором торчали два желтых зуба. «Эй вы, хулиганы, что вы здесь хотите? Кто вам разрешил валяться на моем душистом сене?» «Я сейчас вам плеткой покажу дорогу отсюда!» — кричал старик яростно. «Ах, любезный господин!» — промолвил мальчик испуганно. «Не гневайтесь, пожалуйста! Мы заблудились и не знали, где бы переночевать. Ведь мы совсем одиноки, у нас нет никакого пристанища». «Какое мне дело до вашей жизни? Шел бы лучше работать, тогда и будешь знать». «Где ночевать? Кто его знает? Может, ты еще и к воровскому сброду принадлежишь?» Мужчина хотел уже схватить Иоганна, но он в испуге закричал, «Нет, господин, сжальтесь, я буду вам помогать и работать для вас». «Работать? На тебя это не похоже». При этом он презрительно сплюнул на пол. «Ну ладно, сегодня мне надо кое-что перевести, так что марш на улицу. Сейчас мы пойдем в деревню, мне нужно там сделать кое-какие покупки». Мужик погрузил на свою старую тележку два центнера зерна и тяжелый точильный камень. Потом он запряг мальчика и таков в эту тяжелую тележку и погнал их через поле. «Быстрее, разбойники!» «Тяните-ка сильнее, чтобы нас полиция не поймала!» – кричал он. Если ему казалось, что Аган и Тако тянут слишком медленно, он подбирал камни с дороги и бросал в них. Аган и Тако тянули тележку из последних сил. «Если он не даст нам сейчас отдохнуть, я этого не выдержу», – думал Иоган. Он уже чувствовал резкие боли в груди. «Да чтоб я провалился! Если вы сейчас не потянете быстрее!» — кричал разъяренный мужик. Они поднялись на вершину одного холма. Вдруг тележка сама покатилась вниз. Иоган и Тако ловко отпрыгнули в сторону. Мужик, пытаясь спасти тележку и драгоценный груз, дергал за ремни но тележка все быстрее катилась к опасному обрыву. «Помогите! Помогите!» — кричал старик, но было поздно. Вместе со своей воровской добычей он свалился в горное ущелье. «Теперь он и вправду провалился», — сказал Иоганн. «Да, люди часто ругаются и произносят ужасное проклятие, от которых затем сами страдают. Бог опять сохранил Иоганна и Тако, и они, что было мочи, побежали прочь от этого ужасного места. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа, что Он помощник вдов и сирот. Он воздает злодеям и наказывает их часто уже здесь, на земле. Попросим Его сохранить нас от неправедных путей».